Сема видно, не ожидал такого продолжения, поэтому, подняв глаза к бессолнечному небу, задумчиво постучал тыльной стороной пальцев правой руки, а ладонь левой. В общем, наши миры по размерам географически аналогичны, то есть, помнишь, я говорил тебе, что в документах из сейфа 37 седьмого управления есть график поставки земли в карман? — Ну, помню, — буркнул я. — Ты, кстати, корчил из себя, тогда ничего не знающего первооткрывателя. А ты бы поверил подобным россказням своего престарелого родственника, к тому же двоюродного, к тому же к умственной состоятельности которого остальные члены семейства относятся с подозрением. Он рассказал мне далеко не так много, как ты думаешь. Я долго размышлял на эту тему, прежде чем поехать сюда. Находка подобных документов была для меня не меньшим откровением, чем для тебя, с той лишь разницей, что ты вообще не собирался вникать в суть нашей находки, а предпочел отдохнуть. А теперь ты обвиняешь меня в том, что я прочитал документы, которые интересовали тебя постольку-поскольку... Я сделал свои определенные выводы, совместил с теми, что знаю, просчитал, что затея с проникновением в иное измерение может тебя заинтересовать. Но надо сделать все как можно быстрее. Я не виноват, что тем гопникам взбрело в голову нас грабить, а тебе стрелять в одного из них. Ну ладно, ладно. Я выставил руки перед собой словно защищаясь от словесного натиска инженера. «Напарник, остынь! Ты похож сейчас на сумасшедшего ученого из голливудского фильма, который готов порвать всех противников своих исследований. Я понимаю, что действовал ты согласно своей логике, потому как сам не раз ставил себя на твое место, по крайней мере» за последний день пребывания в нашем мире, но иногда все это так злит. Хорошо. Семин Тон уже никак не выдавал ту истерику, которая едва не случилась с ним полминуты назад. К делу эти крики мало относятся. Мне еще дед рассказывал, что изначально никто не планировал заселение кармана. И в первые годы открытия На десяти километрах был только склад. Золото поступало сюда с самого начала, правда, в весьма сдержанных партиях, из-за страха, что карман безвозвратно исчезнет. Все это добро связывалось друг с другом посредством троично дублированных телефонных проводов, а также грунтовыми дорогами, по которым раз в день передвигался специальный броневик. Он выполнял функцию универсального перевозчика, продовольственных запасов и запасов топлива, пока тут словно до Семы дошло. Он задрал голову вверх и открыл от удивления рот. — Ого! Чего-то про это я не слышал. Солнца-то здесь нет. — Понятно. Ответа на этот вопрос у моего всезнающего товарища нет. Подумал я и горько вздохнул. Сема тем временем опустил на меня ошарашенные глаза, почесал голову над самым лбом и, мелко покачивая, головой выдал. Но солнечные батареи у них все-таки работали. — Так, рассказчик, — перебил его я, — ты давай ногами шевели, тут вон... Недалеко по здешним меркам оазис виднеется. Там, я думаю, удобнее будет насущные исторические проблемы решать. Глава 21. Пространственный карман. Местоположение неизвестно. Пять часов после полудня. Часы инженера бесстрастно указали нам на то, что переход из нашего мира в этот занял у нас вместе с отключкой чуть более суток. По крайней мере, мы выспались после той беговой ночи в лесу. Деревья, примеченные мной, приближались медленно, а периодически и вовсе скрывались из вида. Виной тому были многочисленные холмики, покрывающие эту странного цвета пустыню. Так что времени на рассказ у инженера было хоть отбавляй. Итак... Сёма успел вразумить меня, что иное измерение, или как мы его иногда называем, иной мир, это вовсе не иной мир, а наш, собственный, только видимый и ощущаемый совсем иначе, что самый примитивный пример иного измерения – это зазеркалье, которое отражает все то, что мы видим, только иначе, и мне ли этого не знать». Затем тема разговора ушла в сторону магических зеркал, которые отражают совсем другие миры. То есть обыватель смотрит, посмеиваясь в такое зеркало, и вроде бы не видит ничего необычного, но найди он способ заглянуть за хрупкою и тем не менее непреодолимую грань стекла, то был бы удивлен тем что творится в том мире вовсе не то, что отражается в нашем. Затем мне была втолкована информация о том, что проникновение человека в знаменитое обычное зазеркалье является невозможным, потому как если человек, проникая в зеркало, исчезнет из этого мира, но неминуемо должен исчезнуть и из того, так как в зеркале некому будет отражаться. В таком ключе Сема все же удосужился добраться до географической идентичности. Оказалось, что, несмотря на полную противоположность местной почвы той, что была на месте территории теперешнего завода «Суд-Деталь-Пром», тут бесплодная смесь глины, песка и еще чего-то. Реки и ручейки протекали на тех же местах. «Да-да». Та речушка, в которой мы совсем недавно пытались постирать свои шмотки, существовала и здесь, причем русло ее повторяло все изгибы земного, ну не считая тех мест, где причиной изменения могли стать люди, или на худой конец буйство стихии. Соответственно, всему сказанному, если человек пропадает из нашего измерения и появляется здесь, то он вовсе не пропадает, а переходит как бы в другую форму восприятия. Так что, коли появился тот мужик в 30 километрах от нашей двери, то значит и карман после взрыва остался не 15 и не 20 километровый в диаметре, а гораздо больше. Кстати, обнаружение здесь водных источников и вынудило коммунистических деятелей, обживать новые территории, создать здесь не только неприступное хранилище, которое закрыто изнутри и в котором любой враг с любым оружием с носом останется, но и подобие рая, который через немыслимые тернии когда-нибудь должен был бы охватить всю землю.